Глава 9. Преследование. Спящий сталкер, окружённый необычно тихими, стоявшими вокруг него мутантами, вздрогнул и проснулся. Действительно, бобр проспал далеко за полдень. Что с ним случилось впервые в зоне? Ни ветер, ни дождь не беспокоили его в том месте, куда его привёл мелкий. Он был настолько вымотан и опустошён прошлой ночью, что одна в команду милкому выбрать место ночлега и обеспечить охрану. Не помнил, как они вообще оказались на этом месте, не говоря о том, что сталкер не мог вспомнить, как он дошёл и уснул. Сориентировавшись по ландшафту, бобр примерно определил, что они находятся на границе пустых земель, куда ему теперь, наверное, и стоило бы явиться, чтобы отдышаться и обдумать новый план откусывания по кусочку тела долго. Приняв сидячее положение, от чего на него накатила дурнота, сталкер достал фляжку и, присосавшись к ней, не отрывался, пока вода не начала выливаться через уголки рта. Облегчённо выдохнув, он оглядел стоявших вокруг него в немом ожидании мутантов. Мелкий сидел рядом у изголовья бобра. Трава на том месте, где он сидел, а ранее, видимо, лежал, была также примята, как и под человеком. Ну что, мелкий, живём, значит, без особой радости, но всё-таки с облегчением, спросил бобр. Снурку твердительно ухнул, ударив по земле кулаком, после чего вырвал клочок серой травы, сразу же подбрасывая его в воздух, пальцем указывая на падающие травинки. Потом, мелкий, да я чухаюсь, отмахнулся сталкер. Вчера ночью моральное опустошение от смерти, пусть незнакомых, враждебных, но все-таки людей, и заливавшаяся в его сознании кровожадная страсть мутантов, выхолостили из его души все краски, все эмоции, смысл всех воспоминаний и намерений. Но теперь, глядя на стоявших перед ним созданий, он постепенно приходил в себя, то есть буквально начинал осознавать себя среди них. Теперь он понимал, почему он не является ими, в чём сходство, а в чём различие. Границы понимания порождений зоны расширились, одновременно открывая и новые грани понимания самого себя. Только почувствовав разницу между ними и собой, бобр вполне ощутил своё человеческое я. И сейчас эта новая целостность начинала придавать ему сил и даже какую-то новую, незнакомую радость одним своим пониманием того, что вот он человек, он может радоваться, петь, грустить, любить или ненавидеть в сто крат сильнее, чем эти наделенные простым разумом создания. Его разум по сравнению с разумом мутантов пылал ярким горячим костром. Безостановочно выкидывавшим языки пламени, которое казалось стремиться осветить всё доступное пространство, на фоне его сознания сознание мутантов казалось просто угольками разной величины и температуры. Стоило только подсоединиться частью своего я к этим уголькам, как они начинали светиться маленькими светлячками, в точности подражая его человеческому костру. Надо же, как просто. Подумал про себя сталкер, теперь абсолютно ясно понимая, как нужно управлять харитоном, кровососами, тушканами и начинающим беспокоиться мелким. Но «Ну что тебе, мелкий? – спросил Егор, видя явно растущее беспокойство со стороны Снорка. Снорк еще несколько раз ударил по земле, выдернул траву и подбросил ее в воздух. Ничего не понял. А задача на ответил сталкер. На его внимательный взгляд, мелькнувший за бликующими стёклами противогаза, снорк нервно заколотил по земле, потом перемещая удары с земли на себя, он начал бить себя по ногам, по груди и наконец, ударив себя по голове, упал, прикинувшись мёртвым. Холо stalker поохладило в животе. Мелкий показал бегущую по земле очередь из автомата. которая, проходя по земле, поднимаясь по ногам и груди, попадает ему в голову и убивает его. Люди, долг, сдерживая неприятное волнение, спросил сталкер. Снорков возбуждённо запрыгал вокруг сталкера, кивая противогазом в ухо и приседая. Где? вскакивая, вскрикнул бобр. Теперь понимаю, что мутант пальцем указывал не на падающие травинки, Снорк снова указал пальцем туда, куда указывал до этого, на тёмную долину. "Уходим", громко скомандовал Егор, теперь и сам чувствуя приносимую несущимся под низкими облаками ветром опасность. Группа, ведомая Снорком, быстрым шагом направилась в пустынные земли. Тем временем невидимый наблюдатель скинул на ПДА долговцам корректировку курса. А сам, держась на приличном расстоянии, преследовал за отрядом. Спустя около 2 часов ходьбы скорым шагом Бобр услышал единичные выстрелы, но не в его сторону, а где-то позади. Затем ещё несколько автоматных очередей и разрыв гранаты в подлеске позади и чуть-чуть правее от того места, где вначале слышны были выстрелы. Окружают. Понял Егор, неуютно чувствуя себя в роли загоняемой человеком добычи, которой ему ещё не приходилось быть. Беспокойство и опасения за все подозрительные места, в которых могла бы оказаться засада, не давали ему сосредоточиться на обдумывании лучшего плана побега. В результате отряд просто двигался, стараясь избегать сложных складок по поверхности. мест снижавших видимость и скорость передвижения. Ещё через полчаса разрозненные выстрелы стали слышны повсеместно сзади, образуя полукольцо. Тёмная долина, насыщенная опушками, логами, пока ещё не скрывавшая сталкера от прямого визуального наблюдения с дальней дистанции, заканчивалась плавно, переходя в пустынные земли, там, где ему, Егору Уже негде будет спрятаться от выстрелов в спину. Харитон, вслед вслед за мной, скомандовал псевдогиганту Сталкер, поставив живой танк позади себя в качестве передвигающегося щита. Ещё через некоторое время, исчисляемое десятком минут, Сталкер кожи и почувствовал ликованию преследовавших. Визуальный контакт, понял Сталкер. Сейчас полить начнут. Действительно, скоро послышались тугие, зудящие звуки одиночных пуль, рассекающих воздух и пролетающих пока ещё достаточно далеко. Твою мать. Где там мы уже это проходили? Опять убегать. Эх, с какой-то отчаянной радостью подумал он. Преследование продолжалось. Несколько квадов долго с предельной дистанции вели огонь в сторону убегавшего отряда бобра. В воздухе свистели одиночные пули, выпущенные из СВД и другого оружия с высокой прицельной дальностью. Пока они не представляли опасности для самого сталкера, поскольку заде него шёл псевдогигант и несколько особо настырных свинцовых мух, заселивших его шкуру. Да что они совсем с ума с вентили, недоуменно подумал Бобр, со скорого шага переходя на лёгкий бег. подозревая, что его преследователи просто бегут по пересечённой местности, накрывая его полукругом и ожидая нагнать его в конце концов в открытом месте. Интересно, каким шлангом они успевают нащупывать и обходить аномалии, не как сталкеров и стариков подредили, самим-то слабо так бегать, думал Егор, соображая, что же делать. Он понимал, что долг наверняка для такого случая вызвал вертолёты. Опасность воздушной угрозы, невидимым мечом висела в воздухе. Долеза не добегу, не успею. А на малей тут мало не задержаться. Прикидывал бобер. На пустоши не спрячешься, некуда. Схрон мелкого, ловушка. Достанут за милую душу. Пули свистели и свистели в воздухе. Плотность огня медленно возрастала. Кровососы в режиме стелс и мелкий, двигавшиеся впереди, пока не успели поймать ни одного гостинца. Чук и гек, следовавшие за кровососами, тем более были недосягаемы для стрелков. Сталкер достиг подножие пологого, но высокого холма. Мысль об обороне он отбросил сразу же, даже если он сможет снять нескольких человек из, наверное, двух десятков висевших на хвосте. которые точно не будут вести себя как зомбированные, а залягут, подползут и закидают погремушками. Это не даст ему никакого преимущества бежать и только бежать. Бобр добавил скорости к лёгкому бегу. Винтовка затрудняла передвижение, неудобно колотя по спине, поэтому он взял её в руки. Достигнув середины холма, Егор решил визуально определить расположение сил. с командой во вхаритону сидеть, он через оптику СВД, закрываясь его телом, осмотрел квады догонявших его долговцев. Из подлеска справа и слева выступило две группы в броне тёмного цвета. В одной было три долговца и один в камуфляже, видимо, проводник. В другой четыре в броне и опять же один в камуфляже. Сразу сзади на равном удалении друг от друга Но на одинаковом отсталке обижали еще три группы, в двух из которых было по четыре долговца и по одному проводнику, а в другой три долговца и один проводник. Итого двадцать три человека на одной его сталкерской рыло. Ни хило, со смешанным чувством гордости и неприязни подумал Егор. Здорово я их разозлил, собственно, как и требовалось. Тем временем догонявшие не прекращали огонь и продолжали бежать за проводником, стреляя короткими очередями на ходу из автоматов. Эти стрелки не очень беспокоили его. Больше опасения вызывали то тут, то там отстававшие от групп фигурки, принимавшие положение для стрельбы с колена и выпускавшие в воздух тугие, хлёсткие звуки снайперской винтовки. После чего, бросавшиеся спринтом догонять уходящих вперёд штурмовиков, завышавшей из-под леска слева группой из пяти человек, показалась разношерстная стая слепых псов численностью голов в 20. Тут же группа долговцев, та, что была ближе к атакуемой мутантами группе людей, ударила из-под ствольна гранатомётов в сам подлесок и в центр их хвост собачьей стаи. Хацика и преследовающих. Они посредством левая атакуяя группа, продолжая пятятся, достаточно легко перестреляла псов автоматным и пулемётным огнём, не потеряв ни одного человека и, наверное, задержавшись всего на несколько секунд. Ещё через мгновение за центральной группой преследователей из лесного пятачка вытянулось семейство кабанов. С ними было покончено ещё быстрее. Три группы синхронно развернувшись и пятясь задом за прокладывавшими дорогу проводниками кинжалным огнем в течение нескольких десятков секунд расстреляли мутантов на подходе. Теперь дистанция до асталкира составляла от восьмисот метров до километра. Отсюда драгуновка уже могла достигать цели, что она и делала время от времени, чавкая в шкуру мутанта. Ситуация накалялась. Даже если просто бежать. Преследовающие рано или поздно нагонят его, срезая углы. Кроме того, центральная группа может просто идти по его следам, да и остальных слишком много, несмотря на то, что, видимо, аномалии и некоторые мутанты раскомпоктировали усиленные квады до нынешнего состояния. Их численность всё ещё была слишком высока, но выбора не было. Видя, что преследователей не задерживают мутанты, Видимо, всю дорогу преследующие квады, как только они вышли на след бобра, сталкер бросился убегать уже действительно полноценным бегом, стараясь беречь дыхание. Теперь он держал путь в сторону тоннеля, спасшего ему уже однажды жизнь. Это было единственное место, которое могло прикрыть его от атаки с воздуха, которая должна прибыть уже очень скоро. Сетуя на отсутствие PDA, Бобр целиком положился на Мелкова, указав, куда его нужно привести. Мелкий скорректировал курс и бросился западнее, левее от начального направления. Поднявшись рысью на вершину холма, сталке расставил Чука наблюдать и транслировать картинку, поскольку на такой местности непосредственный визуальный контакт с ворогом был необходим. Гек продолжал скакать впереди, изредка останавливаясь в высокой траве. Постепенно люди настигали сталкера, с разных сторон переваливая через холм. Временно затихшая стрельба, остановленная после потери визуального контакта, возобновилась. Теперь в треске позади можно было отличить торопливые очереди сигов, ТРСов, треск калашниковых. и мягкие, скорее угадываемые, чем слышимые, вкратчивые звуки винторезов. Бобр запустил картинку от Тускана, и как раз вовремя центральный отряд пробегал мимо дозорного, тёмные лицом, покрытые потом, пылью, похожие на бронированных носорогов, шумно дышавшие и грохотавшие берцами долговцы. Отплёвываясь и гремя оружием, пробегали в нескольких метрах от Тушкана. Один из них на ходу опустошил баночку энергетика, производимого возле зоны для бродяг и вояк, находившихся в зоне. Его состав неизвестен тем, кто его употребляет. Было достаточно того, что его цена была непомерно высока, но действие его было моментальным, сродни сильному допингу. Коим он собственно и являлся. Не исключено, что в производстве этого продукта замешаны артефакты, но кто может знать? Главное, из-за чего этот продукт был необходим в дальних и изматывающих походах, это то, что в результате даже у самого вымотанного бойца открывалось второе дыхание, и он мог перекрывать свои обнуленные ресурсы быстро действующим зельем. Конечно, за такой подъем сил позже приходила расплата, но в критические моменты это была совсем небольшая цена. Так они на энергетиках пашут, понял Егор. Сколько его еще у них в запасе? Теперь Егор понял, почему группа тяжело вооруженных бойцов на протяжении такого времени не теряли скорости и медленно, но верно нагоняли его. Картина, передаваемая Чуком, изменилась. В фоне послышалось хриплое дыхание человека, перекрываемое тяжелым замедляющимся шагом. Твою дивизию, гад! тяжело дыша, остановившись и опираясь руками в колени, сказал Долговец. Но ничего, беги, беги, от нас не убежишь. С этими словами он перекинул ремень стрелкового комплекса ОЦ четыре на плечо и достал голубую баночку энергетика. С легким пшиком открыл ее и приложился высоко запрокинув голову. Жадно вперевшись ниже подбородка долговца в взгляд Тушкана, наткнулся на высокий воротник бронежилета, закрывавший горло. Если бы не он, сталкер бы использовал шанс свалить преследователя Тушканом, опорожнив в два гладка банку. Он откинул ее в сторону и по свежевшим взглядам вдруг встретился с наблюдавшим за ним Чуком. Егор даже не успел сообразить, как быстро автомат развернулся в его сторону и коротко громыхнув, разорвал Чука в клочья, одновременно ослепив его сознание вспышкой света. Это была первая потеря в отряде сталкера. Внезапный обрыв связи. И образовавшиеся в сознании человека пустая ячейка заставили бобра задохнуться и сбиться с шага. Харитон, топавший позади человека, грозно рыкнул, почувствовав смерть, связанного и с ним мутанта. Если бы бобр не придержал этого здоровяка, то тот бы развернулся, чтобы расквитаться с обидчиками, но это при общей огневой мощи было бы безрезультатной дорогой в один конец. Поэтому сталкер лишь ускорил бег, чувствуя, как сбивающееся дыхание затрудняет ему контроль над отрядом. Сколько ещё? мелкий запросил он у снорка, скакавшего впереди него, низко опустив голову. Ответ пришёл картинками в виде ориентиров, обозначающих дорогу до тоннеля. Устаж с тёмной травой, овраг, обход ливея, холоцы, норы тушканов, холоцы. Радиоактивное пустошь с пыльной землёй и мелкой колючей растительностью. Яма, асфальтовая дорога, мусорная куча, пересечённая местность с множеством ям, поросший высокой острой растительностью, скрывающей останки костей на своём дне, тоннель. Чёрт, как же долго? Ещё километров 5, прикинул Бобёр. 5 километров в таком темпе он вряд ли выдержит. несмотря на то, что вес его обмундирования меньше, кроме того, даже то, что он несет с собой лишь СВД и тощий рюкзак, уже тяготило его. А Крос на несколько километров, скорее всего, не дойдет до конца, поскольку, наверняка, вертолеты уже поднялись в воздух, огибая воздушные аномалии, и теперь держат путь, обновляя последние данные обиглицах. Чертыхнувшись, сталкер выкинул СВД. Затем пробежав ещё несколько шагов, стёрнул себе рюкзак и выкинул его тоже. Теперь с собой у него оставалось несколько плиток шоколадок, фляжка воды и мамины бусы на поясе. Усмехнувшись отчаянности положения, Егор всё-таки почувствовал себя легче и отдал команду с норку, указывая на царствующую в пустоши колонию тушканов. Мелкий, веди на колонию. Других вариантов не было. Бегущие за ним долговцы вцепились в пыльный след подобно бультерьеру и теперь не отпустят его ни под каким предлогом. Снорр рыкнул, и в его голосе послышалась угроза преследователям. Он прекрасно чувствовал, в каком положении находится его хозяин и был готов сложить голову, лишь бы хоть как-то ему помочь. Но сейчас его готовность крушить и неистовствовать была бесполезной. Единственная его помощь — это как можно быстрее прибыть на гнездовье тушканов, где, может быть, хозяин придумает, как отбиться от преследующих, ненавидящих его и прожигающих воздух звенящими свинцовыми спицами людей. Плотность огня усиливалась. Теперь попадания в псевдогиганта случались значительно чаще. Харитон крепился, глухо ворчал. Его спину пекло уже несколько десятков попаданий. Несколько из них неприятно пульсировали и вызывали покалывание в правой ноге при каждом шаге. До колонии оставалось около полутора километров. Собрав волю в кулак, бобр ещё ускорил бег. Картинка, передаваемая геком, показала, что дистанция до долговцев была уже менее километра. Пасмурное низкое небо, перетянутое поверх друг друга, словно жилы облаками. Оснувший в сухой траве ветер, отдалённый вой слепых псов, отчаянно несущихся к преследователям. Медленно приближающаяся полоса пустоши с тёмной травой, границу которой определял узкий радиоактивный овраг, насыщенный аномалиями. Шум крови в ушах и в то речи ему глухой стон почвы под ногами псевдогиганта. Вот бы хорошо скинуть комбез, подумал он, ощущая, как подкладка комбинезона намокает потом и начинает прилипать к нижнему белью, плотно облегающему тело, раз за разом сковывая движения и заставляя сталкера прилагать больше усилий на каждый шаг. Спину псевдогиганта уже жгло огнём. Около сотни свинцовых мух сидела в его толстой шкуре, а некоторые из них с остальным сердечником чувствительно впились в позвоночник, вызывая вспышки боли при каждом вдохе. Правая нога продолжала поднывать, и в грузном размеренном шаге мутанта появились перебои. Терпи харитон продолжал время от времени повторять установку бобр. Наконец, первая часть пустошин начала заканчиваться. Показался теперь уже видимый глазами, а не верхним зрением, овраг, спаривший над ним взвесью радиоактивного водяного пара. Из складки выскочили две плоти и поскакали в сторону сталкера, пробежав в нескольких метрах от него. Они с рёвом бросились на преследовавший беглецов квады, но их рёв в секунды был заглушён дружными разрывами гранат. Эх, надо было дождаться, пока со врагом поровняются, с досадой подумал Егор. Положение было отчаянное, и Сталкер был бы рад любой помощи, которая хоть на минуту дала бы возможность перевести дух и шанс разорвать дистанцию. Расстояние между догоняющими и убегающими начало сокращаться. Причиной этому стали распустившиеся огромные лужи холодаца, которые пришлось обегать петляя, что для следующих позади них долговцев дало еще сто-сто пятьдесят метров набега. Теперь дистанция сократилась до шести-семи сот метров. Сталкер расслышал резкий крик человека, ступившего в аномалию. Слабое птичье карусель сумело зацепить человека и несколько раз круто нула вокруг своей оси. Не смогла разорвать, но сумела растянуть тело, сделав человека инвалидом и бросив на землю. Тем не менее, долговцы казалось не обратили на это никакого внимания. Теперь при сокращении дистанций они сосредоточили огонь на петляющим среди луж холодца человеке. Одна из крайних групп, видимо, имевшая на своём пути меньшее насаждение аномалий, сумела сократить дистанцию до 500 м и теперь стремительно сокращала расстояние, поливая сталкера огнём. Несколько пуль пролетело в опасной близости от головы Егора. Ещё несколько черкнуло по комбинезону, вероятно, отклонённый артефактом в последний момент. Это была крайняя правая группа преследователей, в которой было 5 человек, включая проводника в камуфляже. Горбатый, смелый, взять. Отдал мысленный приказ сталкер, указывая на приближающихся людей. Коровососы, бежавшие впереди в 30 м от сталкера в режиме стелс, грозно рыкнув и сверкнув цветом заходящего солнца глазами, сорвались с места взрыв когтистыми лапами сухую землю теперь свита бобра состояла из трёх мутантов смелого и горбатого можно было списать конечно они смогут задержать возможно даже убить кого-то из группы но это не остановит других преследователей сталкер продолжал свой бег до колонии тушканов ни о каком спасении в тоннеле уже не могло быть речи Дыхание становилось всё тяжелей и тяжелей. Лёгкие жгло огнём, пересохшее горло не могло сглотнуть тугую клейкую слюну, и она свисала длинной блестящей нитью с подбородка сталкера. Псевдогигант хромал уже на обе ноги. Шлепки пуль по его туше становились всё чаще и чаще. Участок с разлитными лужами холодца почти закончился. А впереди начинался очередной подъём на широкий холм, где в своих подземных убежищах обосновалась огромная колония тушканов. "Гек, наверх, на исходную, контроль округи", приказал сталкер тушкану, и тот, стремительно ускорившись, серым пятном поскакал занимать позицию на холме. Тем временем оба кровососа в стремительном порыве сократили дистанцию до ведущих огонь по сталкеру людей до двухсот метров. Раздались предупредительные крики, и долговцы перевели огонь на мутантов, которые, как подсказывал им Егор, начали петлять и пригибаться. Это еще что за чума! воскликнул один из долговцев, когда оба кровососа синхронно проявившись показали корпусами вправо. Но тут же, перейдя в стелс, пригнувшись, бросились влево. Несколько очереди пролетели значительно правее их действительного места положения. Одуроченные люди, повинуясь визуальным, так часто подводящим в зоне человека данным, выпустили автоматные очереди, рефлекторно ведя стволом за увиденными фигурами. Дистанция сократилась до 100 м. Теперь мутанты просто бросались из стороны в сторону, не стремясь прямо линейно и как можно быстрее сократить дистанцию. Так подсказывал им хозяин, бегущий силуэт которого прикрывал залятый сзади кровью псевдогигант. Хаотичная стрельба доставала Горбатова и Смелова лишь касательными ранениями. Тем не менее продолжительная пробежка и вынужденные скоростные маневры значительно измотали мутантов. До стрелков оставалось 50 м. Попадания становились всё чаще и чаще. Внезапно горбатый, потеряв маскировку, минимально петляя с рыком, бросился на людей. В это же время смелый, максимально ускорившись, заложил Вираш, заходил сбоку к группе. Егор завершал атаку и отвлекающий манёвр. Долговцы, растерянные непредвиденными и крайне затруднявшими уничтожение мутантов не свойственными им манёврами, сосредоточили весь огонь на практически прямолинейно движущемся агрегате для убийств, потерявшем маскировку, упуская тем временем второго мутанта из зоны слежения. Пули с глухим стуком вбивались в грудину и морду кровососа. Брызги крови вместе с косками плоти и щупалец летели на землю. Горбатый добегал последние метры своей жизни. Наченённый свинцом мутант нёс в себе всю ярость и гнев человечества на себе подобных. Неуничтожимая ярость светилась в единственном уцелевшем глазу, словно древний воин, оставшийся один против сотен врагов, знающий, что его путь уже завершён. но продолжающий бой и не принимающий никакой другой мысли, пока сознание не покинет умирающее тело. Не добежав десятка метров, тело споткнулось, ковыркая и ломая сухую траву, затихло, остановившись. В тот же миг нечто невидимое глазу на бешеной скорости врезалось в группу людей. Двое долговцев, скрипнувшими шейными позвонками, повалились на землю. Кровосос по инерции пронёсся через группу людей, которые с криком, сориентировавшись, вложили длинные автоматные очереди ему в спину, посылая свинцовый улей, который с треском коробил рёбра, заскакивал и крутился внутри тела, разрушая жидкостные магистрали и дробя позвоночник. Смелому хватило сил заложить небольшой вираж И шипя, развернулся лицом к группе людей, раставив когтистые лапы в стороны, шевеля покрытыми розовой пеной щупальцами, но не имея возможности ступить далее шагу. Он сверлил глазами людей, передавая им последнее послание от зоны, выжженное яростью существа. Смерть вам, смерть несущим. Три оставшихся бойца замерли на секунду. неосознанно принимая послание, которое больше никогда не даст ему снуть, пальцы синхронно нажали на спусковые крючки. Ещё один разум померк, взорвавшись яркой ниистовой вспышкой, которая заставила бобра вздрогнуть. Он был уже на середине холма. Повсюду виднелись каташки помёта тушканов. Их быстрые тела мелькали красными пятнами под слоем земли. На мгновение останавливаясь и начиная движение вновь, словно пульсирующие сосуды, показывая направление течения. Бега уже не было, был только тяжелый шаг, придушенный стон и потемнение в глазах вместе с бешено стучащим, грозящим вырваться наружу и заплескать все вокруг алой кровью сердцем. На горизонте показалось звено из трех вертолетов. На вершинах холма до лицам оставалось 50 м. Преследователи сократили дистанцию до 400 м и теперь заходили с нескольких сторон на холм, кинжальным огнём обстреливая человека и псевдогиганта, прикрывавшего его. Пули часто чиркали по комбинезону, несколько из них, не отклонённые артефактом, коварнули защитные пластины, но сталкер уже не чувствовал этого. Ему нужно было дойти до вершины холма, на который, сжавшись в комок, сидел мелкий, ожидая хозяина. Шум вертолётов нарастал. Егору до вершины оставалось с десяток метров. Верхним зрением бобр видел, как три боевые машины начинают раскручивать стрелково-пушечные комплексы, огненной струёй заходя на ползущие к вершине фигурки мутантов и человека. Земля задрожала от приближающихся попаданий двадцати трех миллиметровых снарядов, стремительной строчкой взрывающих землю и пыльными кучами бегущих к нему сзади. Последние шаги. Перед сталкером открылась центральная нора гнездовья тушканов, размерами как раз подходящими для того, чтобы человек, шагнув солдатиком, провалился внутрь, что и было сделано уже теряющим сознание Егором. Следом за ним заскочил мелкий, сзади уже разрываемый навесными комплексами вертолетов. Закрыв нару своим телом, рухнул псевдогигант, оставшись снаружи. Падение в нару продолжалось несколько секунд. Комбинезон терся о выступы и неровности, замедляя движение. Снорк, нащупав хозяина, придерживал его падение, пока ноги человека не уперлись во что-то мягкое. А в нос не ударил резкий кислый запах тушканов. Сталкер ощутил непередаваемый приступ ярости, исходящий сверху от людей, когда уже загнанная добыча ускользнула непостижимым и непредсказуемым образом от заточенного сияющей сталью топора возмездия. Сверху продолжали грохотать вертолеты, разрывая в клочья тушу псевдогиганта. К холму полукругом поднимались взмыленные, разъеренные, наглотавшиеся радиоактивной пыли люди. Вся их погоня свелась к нулю. Они безрезультатно потеряли почти половину людей в аномалиях и мелких стычках с мутантами. Ради чего? Ради того, чтобы увидеть, как их враг, не получив ни одной пули, провалился сквозь землю? Нет, это было выше допустимого порога. Вертолёты исступлённо расстреливали холм, пытаясь добраться до существа в севе. Сверху на провалившегося в наруб обра сыпались кусочки земли. Ещё через пару минут канонада затихла. С трудом переведя дыхание, Егор в полной темноте открыл фляжку и напился. Шум в ушах отступал. Ноги горели огнём, спину ломило. Комбинезон прилип подкладкой к телу. Как будто залитый клеем, Снорк неуверенно заухол, и склонив голову, протянул руку с узловатыми, изменившимися пальцами к фляжке. Он тоже был утомлен погоней, но его мутировавший организм, конечно, легче перенес это. Бобров вспомнил, как этому в прошлой жизни человеку за протянутую руку его бригадир ударом ботинка выбил четыре верхних зуба. Практически здесь. Недалеко от этой колонии. Теперь зубы начали отрастать и имели синеватый оттенок. Сталкер передал фляжку ему. Тот легко опустошил ее. Ну ладно, еще напьемся, если выберемся. Тем временем долговцы, осечи невшись оружием, приближались к главной норе. Если закидают гранатами, могут и достать, или холм обвалить. Я еще не готов к подземной жизни. С долей иронии о своей возможной эволюции подумал Егор, соображая, что делать. В его сознание, толкаясь, пытались проникнуть сотни, тысячи суетливых и любопытных умов окружающих его тушканов, которых он видел в виде неисчислимого множества красных пятен, снующих вверху, справа, слева, внизу, на десятки метров в округе. Он чувствовал, что зона подготовила их. И теперь они лишь ждут, когда человек зоны укажет им, что делать. С трудом отыскав гека из всей этой толчии, сливавшейся в его сознании в белый шум, он отправил его наверх дать визуальную картину происходящего. Через несколько секунд картинка появилась. Вокруг входа в нару и в наре в радиусе 15 м лежали дымящиеся кровавые куски мяса. Это всё, что осталось от сладкоежки Харитона. Ещё метров в 50, держа дыру в земле на прицеле, медленно и осторожно приближались долговцы. Три вертолёта зависли в разных сторонах поодаль, контролируя подходы к холму. Сталкер расстегнул комбинезон и вылез из него, раставив руки в стороны. Многие сотни, тысячи нитей сознаний потянулись к нему. Мысленно связав их в один жгут, он превратил всю колонию в одно существо. Теперь таким было гораздо проще управлять. Погрузившись в их поток сознания, он без труда отыскал алую, стрекочущую колючими молниями нить ярости, заставив её прорасти сквозь каждое существо, включая неокрепший молодняк, крепких, покрытых шрамами самцов, кормящих самок. наврождённых слепцов, заставив их запищать в гневе и ярости, ощеперил рот. Вся колония отозвалась яростным шипением и хрипом, повинуясь бобру. Люди, стоящие наверху, замерли, настороженно крутя головами. Сталкер передал эту картину, картину сступающих по холму людей единому организму колонии. Горлом чувствуя закипающую ненависть к ненавистным и жестоким преследователям, красная страшная волна ненависти взметнулась вверх вместе с тысячным хрипом раскалённых глоток. Сталкер заорял, не в силах сформулировать приказ, но этого было и не нужно. Сотни тушканов, залитными яростью глазами, Рвя когти и стремясь глоткой утолить свою ярость, стремительно кинулись к поверхности. Холм закипел серой беспощадной пеной, а безумившая волна мутантов вырвалась из повсеместно расположенных нор. Раздалось несколько случайных выстрелов, и человеческие фигурки, облепленные серыми телами, побросав оружие, крича в ужасе, побежали с холма. Вертолёты открыли огонь по затопляющему склон потоку, но людей уже было не спасти. Бронированная защита штурмовиков не поддавалась острейшим клинкам тушканов, но было достаточно места, чтобы проникнуть под неё, и было достаточно мест, которые не выдерживали сабельных проколов мутантов. Через минуту на ногах оставалось всего несколько человек. доживавших последние мгновения и упрямо шагавших на не гнущихся ногах в сторону от холма, прижав кисти рук к кровавленным лицам. Военные летчики в зависших в воздухе вертолетах в бессилии поливали огнем по площади, пытаясь смясти холм с лица земли, но это было чётно. Поняв, что при всей своей огневой мощи они не в силах остановить уничтожение людей или даже отбить раненых. которых уже и не осталось. Командир взвена, посидевший за минуту, качнув бортом, отправился на базу. Отныне в его планы больше не входила война с зоной. На склонах остались лежавшие неузнаваемые останки людей, покрытые ползающими по ним мутировавшими грызунами. Основной вход в колонию завалило, оставив сталкеров в темноте. Дозорный гек был сметён огнём. Из всего отряда у бобра остался только мелкий. Поняв, что бой окончен, силы покинули человека, и Егор потерял сознание. Молчавшее до этого момента тяжелое небо громыхнуло за навесками и молнией и разразилось ливнем, льющим без остановки до самого вечера, заглаживая растерзанные пулеметным огнем склоны и смывая мутным потоком запах горя и страха. Ещё позже, в наступающих сумерках, к склону приблизилось несколько пугливых плотей, осторожно обнюхивающих невидимые, впитавшиеся в холм пятна крови, разбросанные в большом количестве остатки амуниции и оружия. Но к разочарованию, после тушканов даже им не нашлось, чем поживиться.